Вид у Саши был расстроенный. «Докладывайте, Коршунов!» — сумрачно приказал Зотов. Сергей подробно рассказал о событиях минувшей ночи. Когда он кончил, наступило тягостное молчание. Зотов нарочито медленными движениями смял мундштук папиросы, закурил, потом суровым, даже каким-то отчужденным голосом произнес. «Вы, Коршунов, проявили незаурядную личную храбрость и находчивость». Вы случайно задержали опасного преступника. Повторяю, случайно. При этом вы грубейшим образом нарушили главный закон нашей работы. Вы самовольно расконспирировали себя и тем самым могли сорвать важную операцию. А это служебное преступление. С ударением закончил Зотов. Сергей молчал. Да и что можно было сказать? — Но иначе мы не взяли бы Тита. Вдруг невольно вырвалось у него. — Нет, взяли бы, — жестко возразил Зотов, — и без ненужного риска он ждал вести от Зубкова. Вы знаете, что он не мог их дождаться, и, значит, пришел бы за ними в кафе, неминуемо пришел бы, а вы... Зотов внезапно умолк, что-то обдумывая и потирая ладонью бритую голову. Затем он холодным взглядом окинул Сергея и, тяжело поднявшись со своего места, сказал... Одним словом, Коршунов, о вашем проступке я буду сегодня докладывать полковнику Силантьеву, а пока отстраняю вас от работы. Все, можете идти. Вы, Лобанов, останьтесь. Сергей медленно вышел из кабинета. Потом, так медленно, ни на кого не глядя и ничего не видя, он прошел по длинному коридору к выходу. Мыслей не было, только безысходное отчаяние владело всем его существом. Очутившись на улице, Он машинально пересек ее и, дойдя до площади, углубился в тенистую аллею бульвара. В самом глухом ее месте он устало опустился на скамейку. Через минуту, оглянувшись, Сергей даже не смог понять, как он сюда попал. Преступление. Служебное преступление. И это в то время, когда он по-настоящему полюбил эту работу и этих людей. Как же случилось с ним такое? Как мог он так забыться? Он — солдат и разведчик, прошедший школу железной армейской дисциплины. Сергей машинально вытер с олба бисеринки пота. — Мам, смотри, этот дядя плачет? — услышал он вдруг звонкий мальчишеский голос. — Нет, сынок, дядя не плачет, — ответила женщина. Сергей, не поднимая головы, горько усмехнулся. — Если бы он мог сейчас заплакать! После ухода Сергея Зотов некоторое время сумрачно молчал, перебирая карандаши на столе. Это стало у него чем-то вроде привычки, помогало сосредоточиться. Потом он с расстановкой сказал. «Оказывается, Тит ничего не знает о папаше». Саша вздрогнул от неожиданности. «Но ведь они вместе были на даче», неуверенно», — неуверенно возразил он. «Это не меняет дело. Там они встретились впервые». — Главное, Тит не знает, где этот папаша скрывается, не знает ни одной явки, ни одной связи. — Понятно, конечно. Он слишком глуп, чтобы папаша ему доверял. — А кто столкнулся с Ложкиным во дворе, он знает? И потом, кто дал сведения о Шубинском? — Он ничего не знает, — раздраженно ответил Зотов. — Вот так штука, — растерялся Саша. — Значит, все концы оборваны? Зотов не успел ответить. В кабинет неожиданно вошел Сандлер. Зотов и Саша встали. Сандлер махнул рукой и бросил пытливый взгляд на их расстроенные лица. — Ручаюсь. А папаши говорили. — Так точно. Без всякого удивления ответил Зотов. — Да, неудача. Крупная, надо сказать, неудача. И все же игра стоит свеч. Зверь редкий и опасный. — Вот как подумаю, что такое еще на свободе, — задумчиво продолжал Сандлер опускаясь в кресло. «Так злость берет, и знаете, боюсь...» Саша удивленно вскинул на него свои рыжеватые глаза. Сандлер перехватил его взгляд, усмехнулся и с искренней горечью продолжал. «Да, боюсь, ничего не поделаешь. Только подумайте. Он каждую минуту действует. Каждую минуту кто-то может быть убит, кто-то ограблен, кто-то из хороших, честных наших людей. Мало этого...» Он еще и кого-то втягивает сейчас на свой путь, калечит жизнь, губит. Тут, знаете, последний покой потеряешь. Подобавьте ответственность. Ведь если не мы, то кто обезвредит такого?»